Вичаслав Шигал вбежал в резервный пост управления как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Кёртиса младшего. "Адмирал, на что вы соглашаетесь?" Лемок устало повернулся к Клинч-командору. "Мальчишка угрожает выйти из гипера на релятивистской скорости. Мы можем перехватить управление тягой напрямую из двигательных отсеков. Можем, но не так быстро." Их нельзя опускать. Вы готовы полетать на около световых скоростях? шигал. Клинч Командор молчал. Древнее пилотское пожелание, чтоб тебе никогда не выйти из прыжка с полной тягой, обрело плоть и кровь. Исминец выдержит, сомнений нет. Защитные поля отразят удар атомарного водорода. Вот только сжатие времени на около световой скорости сделает своё дело. За те минуты или часы, пока они будут налаживать прямой контроль над двигателями и тормозить, в галактике пройдут годы, сотни, тысячи лет. Их встретит мир, столь же далёкий от их времени, как 20-й век от кромоньонцев. Коллективное самоубийство экипажа стремительного торпедного катера времён Смутной войны, совершившего прыжок на 200 лет вперёд, было хорошим примером стойкости человеческой психики. А ведь мир двадцать третьего века не так уж сильно разнился с нынешним. «Нет», – прошептал Шигал, – «нет». «Я тоже так считаю», – сообщил Лемок. «Проще выдать ему арестованных. Они не смогут уйти». «Нельзя недооценивать Артура». «Поздно это говорить». Лемок согнулся над пультом, впиваясь взглядом в дисплей. Пусть попробует скрыться из блокированной рубки. Артур может уйти через Атан. Но ведь у Кея нет Атана. А мальчишка пытается спасти именно его. Шигал почувствовал, как сжимаются кулаки. Маленький гадёныш. Он обвёл нас всех. Лемак, я лично возглавлю группу захвата. Но здоровье, но вначале мы выдадим ему Кея и Томми. Пусть только сбросит ход. А там посмотрим. С минуту между конвойными и вбежавшим офицером шла короткая перепалка. Охранники связались с Лемоком и лишь после подтверждения приказа открыли камеру. Кей Дач, сидя на койке, сумрачно смотрел на них. «Шевелись!» Офицер схватил его за плечо. С верхней койки свесился Томми. «И ты тоже!» Лично освобождать самых важных в империи преступников небольшое удовольствие. Что произошло? полюбопытствовал Кей, вставая. Ему не ответили. Почти бегом их погнали по коридору, втолкнули в лифт. Томми взял Кея за руку. Это не допрос, малыш, сказал Дач, иначе грубости было бы больше, а паники меньше. Лифт остановился у центрального транспортного терминала. Кей с любопытством окинул помещение взглядом. Прямые лифты в рубку и капитанские апартаменты, на боевые палубы и двигательные отсеки. На полу пара серафимов, подходящих по размеру рослому мужчине и юноше. Кей засмеялся. Всё понял, сволочь, прокомментировал Лемак поведение Дача. Если мы упустим их Вячеслав, то нам не сносить головы. Не упустим. Шигал шагнул к лифту. Я скажу ему пару слов напоследок, адмирал. Лемок не возражал. У него тоже было желание пообщаться с Кем перед тем, как тот уйдёт из его рук, пусть даже на время. Но он не был уверен в том, что не прибегнет в ходе беседы к пистолету. У транспортного терминала резервного поста управления Шигал увидел Мухамади. Она безуспешно пыталась убедить охрану пропустить её в рубку. Механистка казалась не в себе. Будь она полноценным человеком, Шигал решил бы, что женщина едва пришла в себя после жестокой попойки. Как ни странно, это была почти правильная мысль. Господин Клинчко Мандор. Маржан словно обрадовалась, увидев его. Господин Клинчко Мандор, я должна сообщить. Твой подопечный захватил главную рубку, проходя мимо неё, сказал Шигал. Мы вынуждены отдать ему Кея и Томми. Так-то, господин Шигал, истерично повторила механистка. Ну, прикажите, прикажите, я убью их всех. Артур угрожает выйти из прыжка на полной тяге. В те секунды, пока лифт поднимался к терминалу, Шигал счёл возможным ввести Маржан в курс дела. Не болтайте здесь, а то можете и пострадать. Ваша роль в случившемся пока не ясна. Он вошел в лифт, мгновенно забыв о разговоре. Механистка, конечно же, не помогала Артуру. Она была хорошим бойцом, но сейчас явно находилась не в лучшей форме. О ней следовало просто забыть. О неудачной охраннице нового государственного преступника. Маржан Мухаммади прикрыла глаза, переключаясь на работу с электронной памятью. Секретные схемы имперского штабного исминца ей удалось достать перед полётом, и сейчас они должны были пригодиться. Выделив под каталог транспортных коммуникаций, она несколько секунд впитывала информацию.